Глава девятнадцатая Моя дальнейшая жизнь была похожа на нескончаемый, жуткий сон. Я толком ничего не чувствовала, тьма окутала все вокруг, пропуская лишь какие-то странные звуки, противные, скользкие касания. Длилось это довольно долго, по ощущениям так примерно около недели, может и больше. Это было похоже на бесконечный бег по кругу и я носилась по нему, не находя выхода наружу. И тут неожиданно тьма передо мной расступилась, и я увидела вдалеке незнакомую мне девушку. Я облегченно выдохнула. Ее, наверное, тоже захватил в плен этот монстр. Но теперь хоть я не буду одна плутать по этой тьме в неизвестном направлении, может, вдвоем и придумаем, как отсюда выбраться, пока его нет рядом. Интересно, кто она? Таких красавиц с белоснежными волосами я ни разу не встречала. Когда я подошла к ней немного ближе, меня смутило знакомое красное обтягивающее платье, а от того, что она сидит на черном троне, точно таком же, как и у бога тьмы, мне стало совсем не по себе. Так еще это надменное выражение, так похожее на мое лица, пустые безжизненные глаза. Да кто же она? Мой близнец? Или улучшенная копия? Я неуверенно подошла еще чуть ближе. И хотела уже расспросить ее обо всем этом. Может, она вообще одна из моих сестер? А я тут уже себе нервы накрутила до предела. Ведь Рыжик говорил, что хранительниц времени три. Может, и она попалась в ловушку тьмы, как и я. Вдруг с правой стороны из тьмы к ней склонился тот самый монстр и ласково шепнул ей на ухо, «Зови меня Туарен!» «Почему я слышу это так четко?» «Будто это не ей он прошептал, а мне!» Она, улыбнувшись, кивнула и кокетливо убрала локоны за немного вытянутые и заостренные вверх ушки. И тут я увидела родинку, точь-в-точь, точь, как у меня. И папы. Нашу с ним родинку. Такой не может быть ни у кого другого!» Так еще на том же самом ухе и месте. Нет, только не это. Этого просто не может быть. Догадка пронзила меня острой болью и обрушилась подобно лавине на голову. Я отшатнулась от них и с ужасом поняла, что все это время я наблюдала за самой собой. Неужели он смог изгнать меня из собственного тела? И теперь оно вон. Само сидит и нежно так улыбается этому гаду. Я закричала от ужаса, попыталась вернуться, но лишь пролетела мимо нее прямо за трон. Раз за разом я не оставляла надежду, что вот сейчас все получится, но чудо так и не произошло. Долго еще я плакала в захлеб, обреченно смотря на себя со стороны. Ненавижу его, он сделал из меня духа, который вечно теперь будет наблюдать за его злодействами. Затем, как он использует меня против воли в своих целях. От мысли о том, чем он занимался с моим телом, пока я валялась в отключке. Меня даже передернуло от омерзения. Ведь это ужасное платье не само же на меня налезло. Это кошмар. Это не со мной. Сейчас я закрою глаза, и все это исчезнет. Я окажусь дома и обниму моего дорогого рыжика. Как же я мечтала в тот момент, чтобы так оно и было. Но ничего не изменилось. Хотя нет, немного изменилось, охват зрения увеличился. Теперь я видела не только эту сладкую парочку, но еще и сумрачный замок. В этот раз он выглядел даже празднично. Вокруг плавали переливающиеся сверкающие огоньки. Стены, арки, колонны и пол блестели глянцевыми черными поверхностями, а потолок терялся где-то в звездном мерцающем небе. То Оренд облачился в элегантный темный костюм, который отлично подчеркивал его подтянутую фигуру, и подстриг свои жидкие белые патлы, почти так же коротко, как и Ульрик. В руках он держал странный посох с рунической вязью под ревку и клубящейся тьмой на красном конце острия. Время от времени в его черных глазах вспыхивали красные искорки, когда он улыбался, смотря на ту что сейчас как бы за меня. И улыбка была такая хищная, плотоядная, особенно в обрамлении острых зубов. Меня даже передернуло. А та сидит и ему в ответ смущенно глазки строит. Прибила бы. Да, приложила бы сковородкой их обоих промежглаз, глаз, чтобы наконец закончился этот спектакль. И я вернулась, чтобы придушить гада собственными руками. Пока я строила коварный план мести, Через меня вдруг прошел мужчина с необычным темно-синим цветом волос. Он взмахнул рукой и преподнес им кубок с жемчужинами в воде, низко склонившись чуть ли не до самого пола. И только сейчас я заметила, что вроде бы пустой зал оказался полон гостей. Кто они все? На мой не мой вопрос ответил Туарен. Я так рад, что вы все почтили нас своим присутствием. «Акварий, право, я польщен. Это тебе определенно зачтется». «Так, думаю, вы все уже в курсе, что отныне я возглавляю божественный пантеон вместо отца». Тут из толпы, как я поняла, богов вышла селените. «Да, это была она. Я не могла ошибиться». «Что ты с ним сделал?» «Совсем ничего». Вы же знаете, как он ограничивает силу собственных детей, боясь, что кто-нибудь скинет его с пьедестала. Просто в данный момент ему не до нас, мои дорогие родственнички. Неужели ты не в курсе еще, селените, что Хаос проснулся? Не без помощи моей возлюбленной, конечно. Он повернулся ко мне и, улыбнувшись, весело подмигнул. Мое тело улыбнулось ему в ответ и встало цепким взглядом оглядела всех присутствующих и расхохоталась, от чего все, будто испуганно поежились, и даже тот лучезарный, что некогда хотел меня прибить, бросив разгневанный взгляд на селените, склонил голову. Отпусти девочку, Туарен, это не ее война. Ты хотел мести, так имей смелость сам ее исполнить. Зачем ты мучаешь невинное дитя? Будет так, как я решу. Мариенель, Селените вздумала перечить мне. Накажи ее. Глаза этой Мариенель тут же заволокло радужной переливающейся пленкой, и туман вырвался из рук моего тела в мгновение ока, бросившись на богиню. Селените успела окружить себя звездным ураганом, но ему было не под силу справиться с мощью тумана. Он все сильнее сдавливал его, пока она не рухнула придавленное на колени. Я подлетела к ней, пытаясь остановить этот ужас, защитить. Бог света тоже выставил защиту, но и его не хватило, чтобы совладать с туманом, и теперь его мерцающие блики выглядели совсем не сказочно. «Нет, только не это! Я бы никогда, никогда!» кричала я, вытирая слезы, пытаясь обнять богиню. «Может, хоть через меня туман ее не тронет?» Да неужели он не понимает, что его силу использует этот монстр, что я настоящая тут?» Селените, будто услышав меня, обреченно прошептала. «Не помогай мне, Мари, не трать крохи своей жизненной силы, ты и так на волоске от смерти. А мне давно пора уйти вслед за любимым, я устала от бессмертия, будь готова использовать то, что взяла у ведьмы». В нужный момент моя сила ослабит его контроль над твоим телом. И тут туман прорвался сквозь вихрь, и вместе с моим жутким криком она замертво упала на пол и рассыпалась звездной пылью под всеобщий вздох ужаса и отчаяния. «Нет!» – закричал Солос, кинувшись к растаявшей сестре. Он смотрел сквозь меня переполненными злостью и болью глазами. Наблюдать за этим было настоящей мукой. На колени! скомандовал туарен остальным богам, а я, не выдержав, бросилась к нему, пытаясь вцепиться в его довольную физиономию и раскорябать так, чтобы места живого не осталось, но мои полупрозрачные пальцы лишь пролетали насквозь, прямо через его голову, не причиняя ему никакого вреда. А концерт, тем временем, продолжался: кто-то, и правда, упал перед туареном на колени. Остальные же атаковали. Ярче всех пылал солнечный бог. После того, что произошло с Селенити, он будто обезумел, посылая нескончаемые потоки света и огненной плазмы в этих убийц. Но они лишь смеялись, наблюдая, как вся эта поистине устрашающая сила уходит в никуда, отражаясь от радужного барьера с прожилками тьмы. Правду говорил Улерик и Рыжик о тумане там, в пещере. Я на самом деле оказалась намного сильнее всех их богов. Хватит. Вы меня начинаете раздражать. Даю вам последний шанс подчиниться, а то составите компанию селените, Маринель. И тут замок содрогнулся. И даже Туарен удивленно заозирался по сторонам. Что это? На звездный потолок неожиданно посыпались настоящие метеориты. Один за другим, вторя ударом разгневанных богов, Они становились все крупнее. Замок дрожал и подпрыгивал. Колонны, поддерживающие потолок, шатались, норовя в любой момент обрушиться на всех сверху. Туарен встал с трона и, опустив жезл в пол, закрыл глаза. Тьма окутала его фигуру, увеличиваясь в размерах. И тут в голове раздался шепот. Пора. Меня закрутило в радужный водоворот. И вот я уже стою напротив богов в своем теле. Я готова была плясать и прыгать от счастья, но нужно было срочно действовать. Надеюсь, этот гад не успел порыться в моем лифчике. Я засунула туда руку и облегченно выдохнула, выудив маленький пузырек с песком. Открыв крышку, бросила его под ноги Туарену и, выпустив туман, побежала навстречу лодке, которая отвезет меня домой, подальше от всего этого ужаса. Правда, радость моя длилась недолго. В ногу вцепилась тьма и со всей силы потянула обратно, от чего я хлопнулась плашмя прямо на живот. От боли перехватило дыхание и потемнело в глазах. Хорошо хоть успела вцепиться в утекающий вдаль туман. Я еле перевернулась и попыталась освободить ногу, но тьма настолько сильно окутала ее, что это не представлялось возможным. А в это время Туарен... Смотря на меня полным ненависти взором, выгребал из зыбучего песка. тьма, подобно черным щупальцам, обвивала его со всех сторон и хваталась за пол, где заклинание не действовало. Тогда как другие жадно тянулись ко мне, времени у меня оставалось совсем немного, и тут из тумана на помощь выскочил рыжик, засветился маленьким шустрым огоньком и вцепился в тьму, которая, будто ошпарившись, отпустила мою ногу. Я вновь побежала до лодки, да так лихо запрыгнула в нее, что даже платье мне не помешало. Оно просто разорвалось до самых бедер. Вот что значит, жить захочешь, и ничего тебя не остановит. Взяв весло, позвала Рыжика, который вовсю жег тянувшиеся до меня щупальца тьмы под разъяренный рык их повелителя. И нам бы хоть несколько секундочек, Но тут щит из тумана и тьмы лопнул, и на Туарена с Рыжиком обрушилась волна магии богов с камнями в придачу. Я никогда не забуду последний взгляд Рыжика в мою сторону, и как я кричала в попытке до него дотянуться, и как туман, спасая меня, закрыл путь обратно и уволок на ту самую реку из моего кошмара.